и мы решили, что ее танцор будет между тем занимать мою танцорку. Танец начался, и мы некоторое время с увлечением выделывали разнообразные фигуры. Как изящно, как легко скользила она. Когда же все пары закружились в вальсе, поднялась с утолока, потому что мало кто умеет вальсировать. Мы благоразумно подождали, чтобы наплясались остальные, И когда самые неумелые очистили место, вступили мы, еще с одной парой, с Одраном и его дамой, и не посрамили себя. Никогда еще не двигался я так свободно. Я не чувствовал собственного тела. Подумай, Вильгельм, держать в своих объятиях прелестнейшую девушку.